— Да, надо тебе сделать очерк того общества, которое ты найдешь у нас, — начала она. — Начинаю с дам. — Княжна Варвара. Ты знаешь ее, и я знаю твое мнение и Стива о ней. Стива говорит, что вся цель ее жизни состоит в том, чтобы доказать свое преимущество над тетушкой Катериной Павловной. Это все правда, но она добрая, и я ей так благодарна.